Вопрос из зала. Почему Ельцину прощали пьянство, а директору фирмы не прощают? Ельцину прощали пьянство, потому что уже некоторая конструкция образовалась в стране, когда страной правили олигархи. И он нужен был только до тех пор, пока он и чем больше пьет, тем даже лучше. Так же, как, как, же, как Брежнев управлял п о с л е д н и е р е м я когда он был просто номинальной фигурой. Если директор станет номинальной фигурой, и все дела ф и р м ы будут хорошо и без него идти, ему будут прощать пьянство. Но если от него что-то зависит, он не стал номинальной фигурой, от него реальные вопросы упираются, а п ь я ц с мешает их решать, тогда все будет хуже и хуже. Это все равно, что пьяный за рулем и пьяный на сиденье автомобиля. Это разная степень опасности. Вопрос из зала. А постоянное посещение семинаров и тренингов можно ли отнести к наркотикам? Да, может наркотик. Женщина заболевает таким наркотиком, м у ж ч и н ы редко. А женщина заболевает таким наркотиком, потому mm -hmm. что... потому что у женщин возможности для интеллектуального общения гораздо больше, урезаны, чем у мужчины, чем у мужчины. Мужчина, если хочет заниматься интеллектуальным общением, он, собственно, и занимается. А у женщин есть очень много вынужденного общения, которое не является интеллектуальным. Прежде всего, значит, общение с с е с т р а м и по полу. Да? к о т о р а я редко бывает интеллектуальным, оно нужно с точки зрения поддержания социума. Там о диете, болезни, семья, очень масса вещей бытовые, там приобретение билетов, там всякие скидки. но Масса вопросов, от которых мужчина себя освобождает, перепоручая их другим. Вот, поэтому для женщин я в л я е т с я х о р о ш и й отдушины семинары. Без сомнения. Кроме того, у женщин есть... Вы меня толкаете сейчас в сторону эту. Но у женщин есть важная вещь. Женщине важно выговориться, чего нет мужчине. Мужчина, когда большие переживания, он старается уединиться и сам попереживать. Ему не нужно свидетельного переживать. Женщине, чтобы избавиться от какого-то горя, стресса, ей надо выговорить. Женщина понимает свои чувства лучше, когда она их с к а з а л а Мужчине не надо говорить о своих чувствах, чтобы, чтобы их почувствовать, он только запутается, если будет о своих чувствах говорить. А женщине надо облечь чувства слова, чтобы их лучше почувствовать. Поэтому женщине надо выговориться. Из-за этого ч а с т о ч а с т о противоречия. Женщина начинает мужчине рассказывать в своем г о р е он сразу ей рецепты дает, как выйти из этого положения. Ей не нужны рецепты. Для нее, когда он дает рецепты, это значит, о н у к а з я такой могучий, я могу выйти, а ты не можешь». Не в том дело она лучше вас выйдет из положения. Дело в другом. Дело в том, что ей надо выговориться, поэтому женщины, когда жалуются на что-то, не надо давать рецепт, о в надо ее просто выслушать, кивать головой, а то и сплакнуть вместе с ней в переносном смысле. Все. Больше ничего не надо. Никаких рецептов. Рецепты только отталкивают, унижают женщину. н е н у ж н ы й р е ц е п т Значит, вот это такое непонимание. Соответственно, э -э, вот -э, этому, где женщина может выговориться? В частности, на семинаре тоже. Тоже, бывают семинары, то есть вот э, э, мой семинар в этом смысле не наркотик, я так его позиционирую, не знаю, как другие. вот А вот семинары всякого психологического плана, Там все психологи ведут, там группа, она разговаривает, каждая в своей беде, такой клуб образуется. И женщина нуждается, если начали ходить, то это наркотик для многих. Есть нормальные женщины, которые не ходят такие семинары. Но многие женщины, когда начинают ходить, и ходят, и ходят, потому что там их слушают сестры, переживают с ними, то, что им надо, то, что надо. вот И возникает необходимость все время туда ходить. Но я слишком у л е к с я з а т е м пойдем дальше. Так, я никогда говорить не могу. И сказано, что от остальных воздерживаться по мере сил, но не более. Значит, почему же он так говорит, а с остальных пороков? Значит, те, которые вредят, п о т е р е власти грозят, ни в коем случае не допускать. Те, которые не лишают власти... Можно. Стараться надо воздерживаться по мере сил, но не более. Он не рекомендует воздерживаться и сверх сил. Почему не рекомендует воздерживаться сверх сил? Потому что воздержание от порока сверх сил, оно забирает те же самые силы. И в результате это не окупается, по большому счету. То есть борьба со своим пороком, к о т о р а я забирает больше сил, чем есть, она может привести к... потери. Надо сказать, что трудно было бы привести пример мне, если бы не Шукшин. Значит, Шукшин приводит такой пример. Один пьющий человек бросил пить, и теперь куда бы он ни пришел, он везет беседы о пьянстве, о том, о том как он бросил пить, о том, как плохо себя ведут пьющие люди, и от него все начали шарахаться. Потому что это ему удалось выше его сил. И теперь о с т а в ш и й жизнь он посвящает тому, чтобы делиться вот этой вот большой ценой, которую он заплатил. Лучше бы продолжал пить. Жизнь е г о с д о ж и л а б ь более счастлива. Да? Я боюсь, что я сейчас вас нацелил немножко в неправильную сторону. Насчет пороков. Но всему есть мера. Все есть яд и все л е к а р с т в о И борьба с пороком, она может быть сама пороком. Борьба с пороком. Есть всему, должна быть мера. Все, что сверх меры, все это вредно. В эпоху моей молодости бытовало, бывало т о б ы в а бытоваловысказание ы в фанатизм приводит к травмам. Совпадает ли добродетель государя как человека с его добродетелю как государя? Совпадает ли добродетель государя как человека с его добродетелю как государя? Это очень важный пункт, мы г о в о р м Нет, не совпадает. Иногда то, что выглядит как порог, доставляет г о с у а р ю благополучие. А то, что кажется добродетелю, может оказаться п а г у б н ы м для не для государя. Не совпадает. Это два разных вида добродетелей. В чем же разница? Разница как раз в том, о чем мы говорили. Добродетель как человека оценится по поступку. А добродетель как государя оценится п о с л е д с т в и я м для народа, для власти. Там важны последствия поступка. А как человека мотив поступка. Кант сказал, который рассуждал о человеке, а как о человеке, а не как о государе, он сказал, главное – мотив поступка, а не его результат. Есть высказание «поступай как должно, и а уж что будет, то будет», да? Это все позиция как человека, добродетель как человека. Главные твои мотивы. А результаты, ну уж какие, получится. Как государя нет, извини. Как государя, добродетель другая. Главные результаты твоего поступка, а не его мотив. Главное, что ты достиг. Соответственно, когда мы говорим, что государь должен творить маленькое зло, чтобы предотвратить большое зло, то это добродетель государя. Когда мы говорим, как о человеке, он мог творить маленькое зло, мог не творить. Зачем творишь маленькое зло? Не надо творить зло. Не надо творить з А значит, добродетель, как человека, она запрещает кого-то приносить жертву счастью другого человека. Строить счастье одного на несчастье другого. Доброделец человека это запрещает. Доброделец государя требует части ь многих строить на несчастье немногих. Требует этого. Да, к о г а ребенку сюда относится. И поэтому трудности разбора, когда мы смешиваем эти доброделец в одно, тогда мы начинаем не понимать м а к и а в е л л и Пример яркий, вот то, что я г о в о р ю л о Каструче. Когда он Обещал отцу, что не казнит его детей, а отцам казнил и детей, и самого отца. Должен ли быть скупым или щедрым государь? К чему это приводит? Должен быть государь скупым или щедрым? К чему это приводит? Он говорит, плохо быть сначала щедрым, разориться и облагать потом подданных поборами, то есть выглядеть жадным. Лучше наоборот, сперва быть скупым, а потом облегчить бремя налогов и прослыть щедрым. значит мы должны учитывать динамику невозможно быть все время щедрым значит возникает вопрос когда мы будем щедрыми сначала скупым потом щедрым или наоборот сначала щедрым потом с купым вот лучше быть сначала с купым потом щедрым потому что когда мы построили аппарат сбора налогов когда видно что мы с купой мы три построили значит культуру бережливости в фирме бережливости, проверку всех расходов построили. И тогда мы можем быть щ е д р ы м У нас построено так, что экономия фирмы хорошая, э, издержки снижены, и теперь мы можем давать иногда премии, делать подарки, устраивать праздники по своей воле. И совсем другое, когда мы щедро все время действуем, и в результате у нас, так сказать, ничего не накапливается. Все, что зарабатываем, то и тратим. Соответственно, мы можем видеть, что богатые люди, которые сделали богатство своим умением, Они как раз все и выглядят скупыми, и а, а вот какие-то моменты выглядят очень щедрыми. А то он борется за копеечную скидку, то может сделать богатый подарок кому-то. Потому что копеечная скидка – это каждодневное поведение скупое. А богатые подарки – это разовые. Это совсем это управляемая вещь. Значит, еще раз, как фирме надо себя вести? Надо построить режим достаточной экономии, то есть не попустительствовать ненужным расходам, Но в то же время проявлять щедрость. У кого-то там э, день рождения подарили, хороший подарок фирмы. Кому-то просто, потому что долго хорошо работал, что-то сделали. Кого-то послали отдохнуть куда-то. Щедрость проявляем. И эта щедрость меньше стоит, чем щедрость ежедневная, когда мы просто п о п у с т и т е л ь с т в о м большим расходом. И не бережем копейку. А для того, чтобы такую чтоб такую навести, ч э, Ну, такой обычай фирме сложить, такой элемент корпоративной культуры, когда ничего не тратится зря. Конечно, это там первый руководитель должен быть подотчетен. То есть он не просто с бухгалтерией так р а б о т пришел, взял деньги, сколько надо, и забыл сказать, сколько. Или там еще что-то такое. То есть очень небрежен в работе с кассой. д А а когда он все записано, он возвращает то, что взял, и так все оформляет, как надо, он задает образец строгой отчетности. Это не важно, сколько он денег взял из фирмы. Важно, что он строго по ним отчитался. Документы составил, все какие надо, чтобы на бухгалтера ничего не падало. Не бухгалтер бы крутился, как вывернуться и так далее. Вот это очень важно. Личный пример показывает строгую отчетность по расходу средств. Тогда легко строгую отчетность распространить на всю фирму, чтобы за последнюю скрепку все отчитывались. И это позволит быть щедрым как раз. Но щедрым по эпизодам, когда управляемая щедрость. Когда щедрость разумна и результативна. Когда щедрость р а з у м н о и р е з у л ь т а т и в н о Когда ты на пути власти, будь щедр, а когда ты ее достиг, будь скуп. Когда тратишь чужое, будь щедр, когда тратишь свое, будь скуп. Значит, два варианта есть. Когда на пути власти и достиг ее. Когда чужое тратишь, когда свое тратишь. Это разные вещи. Ну, что касается пути к власти, это понятно. Путь к власти – это разовые затраты. Вот разумно, когда ты напустил власти, еще не достиг, т о быть щедрым. А у власти, что ы долго держишься, значит, надо сразу режим скупости ввести. Когда тратишь чужое, это э, будь щедр, когда тратишь свое, будь скуп. Ведь люди тоже понимают, что ты чужое тратишь. Поэтому они не поймут, когда ты скуп. А, что значит чужое? Ну, когда завоеванное, завоеванной стране. Надо быть щедрым, когда ты за чужой счет делаешь, да? Давайте перенесем это немножко на на фирму. Однажды я ехал в поезде э, с менеджером, который был топ-менеджер по продаже стимарола, помню тогда, в России. <coughs> Давно это было, много лет назад. И он рассказал о коллеге своем, которого уволили за то, что он, несмотря на то, что правила фирмы предписывали всем летать бизнес-классом, он все время норовил купить эконом-класс для своих подчиненных. То есть он экономил те деньги, которые были не его, да и в результате его в о л и л и Ему пару раз сказали, что надо летать. Но это вот привычка быть, э, так сказать, вот скупым, даже когда тратишь чужое. Не совсем точно это иллюстрирует то, что я хочу сказать, нам очень трудно привести. А, пример, а, пример, Ну, скажем пример такой какой-нибудь потому что мы же за ваянием не занимаемся поэтому труд н о из мира жизни немножко пример привести но всетаки я его приведу значит допустим так если мы о какую-то услугу по контракту положено положено для нас и наших работников какие-то условия какие-то блага, То есть, л и руководитель сам пользуется благами, которые за счет клиента положены, а работников удерживает от и с п о л ь з у е т это благ, то он, значит, скуп по отношению к чужому. Это, в принципе, право есть тратить, а он скуп. по ему не хочется, чтобы работники это тратили, то работники это очень замечают, они очень к этому чувствительны. Ему кажется, что ну им не надо это, ну и клиента побережем и так далее. Он не понимает, что работники это... Работники, да, кивают, они скромно себя ведут, они кивают, они согласны, но внутри себя они это цель совершенно по-другому оценят. Они это считают как способ еще раз показать им что они друг что они ниже еще раз ткнуть носом что они вот э, ниже по должности а человек когда его тыкают носом что он ниже по должности ниже социального у р о в н ь он это всегда переживает